На лице бандита появилось выражение детского изумления. И почти тут же Олег вскинул папушку, нажал на спусковой крючок. Выстрел ударил по ушам. Из груди убийцы полетели в сторону кровавые ошметки. Он опрокинулся на спину. В середин подскочил и со всей силы ударил его прикладом в голову. Еще не хватало, чтобы тот очнулся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 И черпнул еще немного крошки. Не свинцовая дробь, конечно, но на малой дистанции вполне убойная вещь. «Спокойно, парень!» — монстр поднял обе лапы. «Спокойно! Да мы всегда можем договориться! Не нужно глупостей! Давай так, мы берем тебя в долю вместо Рафика, и наши секреты становятся общими». — Работаем вместе, получаем одинаково. — Я вижу, ты нам подойдешь. Отступая, убийца дошел почти до самой сабли. налег увидел, как над краем прибрежнего камня появилась голова и грудь пораненного. Упал на колено, опустил ствол. Бах! Один убийца опять улетел к воде, другой кинулся в атаку.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 и зубцы левой тяпки чиркнули перед самым лицом. «На!» — ведун с замаха ударил стволом в лицо. Монстр, естественно, отвернул голову и прикрылся руками. Налек присел, делая широкий шаг к нему, со всей силы толкнул вперед приклад, впечатывая его в правую ногу чуть ниже колена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 Потерял опору и рухнул прямо на противника. Тот опрокинулся назад, Двумя руками схватился за помпушку. Ведун, отпустив оружие, Дернул из ножен косарь и ударил вниз. Крутанул, потянул в сторону, распарывая живот. Душегуб захрипел, Его хватка слаблый, середин, Избавляя несчастного от мук, Чиркнул лезвием по горлу. Откатившись от мертвого тела, он вытер клинок, спрятал в ножны, перевел дух, согнул больную ногу, взглянул на нее. Рана была огромной, с голени. Действительно, словно медведь ударил. Кровь текла струей. Еще пара минут, и он просто потеряет от слабости сознание.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 Сам же ее закатал. Дополз до сабли, вернул в ножны, потом приподнялся, выглядывая за край валуна. Последний из душегубов ползал внизу с окровавленным лицом. Насколько серьезно его зацепила каменная дробь, Селедин не знал. Вполне может случиться и так, что он, Олег, отключится, а убийца, наконец, возьмет себя в руки. Дведун подобрался ближе к караю развернулся больной ногой вперед, толкнулся руками и съехал вниз. Раненый услышал. Поднялся на четыреньки, уставился на него единственным глазом, сверкающим из кровавого месива. — Так на чем мы с тобой остановились? — спросил его Олег. — А, вспомнил. На том, что оставлять свидетелей нельзя. Ах! Монстр взревел, как настоящий зверь, Скочил на ноги и кинулся на середина. В руках блеснули загнутыми стальными когтями две медвежьи лапы. Олег, напротив, расслабив ногу, слегка присел, Выхватил саблю, уколол ею прямым ударом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 «Дешево и сердито!» — поморщился он. Речной галькой половина мира почти сто лет из пушек стреляла и не жаловалась. Средин вздохнул, согнул ногу в колени и, отпустив жгут, с надеждой уставился на рану. Полчаса прошло. Кровь должна свернуться, если повезет.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 Тем более, что от места схватки до воды рукой подать. Первым в гости к навкам отправился доброжелательный бандит. Остановившись возле второго, ведун увидел наполненные кровью раны в животе и в мозгу. В него мелькнула зловещая мысль. Он взял пустой пузырек из-под лекарства, набрал в него до краев густой жидкости, закрыл.